«Воспитанность порой не более, чем удобная маска, под которой всякой может скрываться. Ты ее совсем не знаешь, а уже размечтался?» «Нет, чтобы держать глупости при себе, так ты перед Фурой не забыла позориться, а?» Янаги отругал Тадзю как маленького и снова отвесил ему за трещину. «Да нет?» — усмехнулся Фура. «Это я по своему опыту сужу. Сам в молодости обжегся». Амон мысленно с ним согласился, Взять тех же гулей. Они могут быть и воспитанными, и приятными, но это нисколько не мешает им без совести пожрать людей. Гулия. пробормотал он. Достав из бумажного пакета кекс, Амун поднес его к ноздрям и принюхался. Ничего подозрительного. Тогда он откусил на пробу. Вроде ничего. Этот кекс получился намного слаще, поэтому пошел хорошо. И все равно Амун не доверял Кахару. Было в ее поведении что-то настораживающее. Не переставая хмуриться, он убрал надкушенный кекс. В пакет. После совещания фуры Янаги-то все отправились по домам, и Омон, проводив их, остался держать в отделении. На часах уже было около полуночи, когда он встал из-за стола, решив, что пора купить что-нибудь горячее, попить и немного передохнуть. Но тут и звучала мелодия, поставленная звонок мобильного. «Маримине?» Раньше он так поздно не звонил. Удивился Омон, но принял вызов. «Алло?» — говорит Омон. «Амон-сан, ты еще в отделении?» Тут же оглушил его громкий голос. Амон напрягся. «На, пока еще здесь». «Я сейчас ухода «Можешь пустить?» Торопливо попросил маремина Прижимая телефон кух, он быстро вышел из кабинета. «Что-то случилось?» «Это насчет твоей несчастной знакомой, Кахару Цуми». «У Цуми?» Амон впервые слышал ее фамилию. Его ухватило нехорошее предчувствие. Хотя он пока не понимал, при чем тут она». «Зайдите с черного входа, я сейчас спущусь», — сказал Амон перед тем, как прервать звонок, и забежал в лифт. Спуск до первого этажа длился мучительно долго. Наконец, Амон добрался до черного входа, открыл дверь и увидел Маримина. Выражение лица у него было мрачным. «Что такое?» «Я проверил твою знакомую, вспомнил, что она сказала про приемного отца в больнице, и вот пошел узнать, какая фамилия у нее». «Зачем?» «Интуиция!» Ткнул указательным пальцем в висок Моримины. Помедлив, он спросил. «Не веришь?» Возможно, он считал, что упертый Омон просто не способен верить в такие глупости, как интуиция. Но Омон на полном серьезе попросил. «Расскажите, пожалуйста, все, что вы узнали». Он привел маримину в архив, где сам до этого изучал материалы. И они сели за столом друг напротив друга. «Я приемного отца зовут Юдзиро Уцуми. Известный в здешних местах человек. Директор торговой компании. Его приемной дочери Кахару 28 лет». По словам соседей, ее дочерили 18 лет назад. 18 лет назад. А на холодок пробежал по спине. И именно 18 лет назад пропала первая жертва, Хару Кассета. Так вот, я проверила, оказалось, что 18 лет назад не было совершено ни одного убийства семейной пары, в результате которого бы осиротел ребенок. В архивах полиции должна храниться информация обо всех убийствах, но раз Маримин ничего не нашел... «Не то, чтобы я проштудировал каждую папку. Может, что допустил но... не думаю». «Нет, ничего такого не было!» «Получается, Кахару солгала?» — догадался омон Маримина словно залез к нему в голову и, упреждая, ответил. «Нет-нет, мне кажется, твоя знакомая говорила правду». «Тогда почему информации нет?» Маримина поглядел ему прямо в глаза, и на краю сознания омона забрежило понимание. Амон-сан, а в ваших архивах нужной инфу не найдется? Например, упоминание о том, как в одну пасмурную ночь группа следователей ворвалась в дом, чтобы перебить живущую там, семью гулей. Амон вы представил себе эту картину, как бы поздно ночью, когда вся семья наверняка дома, подкравшийся к окну следователь осторожно заглядывает внутрь. А еще вот что пришло в голову. ты у заколка оставили перед участком вскоре после того, как я расспрашивал Кахару. А сегодня она вела себя странно. «Зачем она упомянула приемного отца? Ведь могла сказать просто отец. И на этом все бы закончилось. А так она будто специально сказала, чтобы у нас в память отложилась а?» Его прервал звонок. И снова на мобильный Амона. Конечно, ему не хотелось отвечать, хотелось продолжить этот крайне любопытный разговор. Но делать нечего. он проверил экран и изумленно выдохнул. «Инаги-сан звонит». «Инаги тоже не из тех, кто без должной причины трезвует по ночам. Маримина явно был того же мнения». «Ответь скорее!» Амон взял трубку. «Простишь так поздно, Амон-кун, я хотел кое-чем тебя спросить». и ноги протяжно вздохнул. «Мы с Тадзю пошли выпить немного, и по дороге наткнулись на твою знакомую. Она нас узнала, заговорила первой. И Тадзю так расхраблился, что обменялся с ней номерами». С ней?» Вырвалось и Амона. Маримина, правильно истолковав его с лица, не нахмурился. «А что ж ты так, Тадзю?» да. И потом, когда мы уже сидели в баре, она вдруг позвонила и предложила поужинать. Я сказал ему, что нельзя доверять женщине, которая сразу же после знакомства зовет на ужин. И он вроде как согласился, но... Только не говорите, что он... Знаешь, он у нас такой, ему всегда одного бара мало. Постоянно просит зайти с ним, еще куда-нибудь. А тот неожиданно быстро согласился разойтись по домам. Уже позже мне стало подозрительно. А я написал ему смс-ку, но ответа не было. Пробовал звонить, он не берет трубку. Амона охватила дурное предчувствие. И не просто какой-то звоночек подсознании. Нет, били уже в набат. Нельзя было сказать точно, что Кахару Цумигуль, но кое-какие детали толкали Амона действовать. И немедленно. «Опасность!» Вот что кричала все его естество умудренная жизнь в качестве следователя по делам гулей. маримина у вас есть ее адрес?» «Есть!» Кивнул Маримина. Амон кивнул в ответ. «Янаги-сан, может угрожать опасность!» э, «Опасность?» «В каком смысле?» «И отправляюсь на поиски». Прервав звонок, Амон подхватил свой чемоданчик и сорвался с места. «Амон-сан, я стоил машину на улице, поедем на ней», — предложил Моримина. Они уселись. Моримина без жалости вдавил педаль газа в пол. Они помчались по спящим улицам к дому Кахару. Уже по дороге Амон позвонил Янаге и объяснил ему ситуацию. «Амон-сан, мы на месте!» Особняк Уцуми стоял рядом с рекой, чуть поодаль от соседских домов. Когда Амон и Моремины вышли из машины, их тут же обдало морским бризом. Должно быть, река впадала в море. Амон стиснул пальцы на ручки чемоданчика и направился к воротам. но звонок никто не ответил. Заглянув между прутьями высоких кованых ворот, он заметил свет в окнах флигеля, находящегося за особняком. Откуда-то тихо лилась музыка. Что будем делать, амон Нужно было действовать здесь и сейчас, даже если они ошибаются насчет Кахару. И Амон решил взять ответственность на себя. «Маримина, сэм, отойдите от ворот!» Амон запустил куинки «Ого!» Вырвалось у Маримины. обычно новейший чемоданчик раскрылся, и оттуда с грохотом высвободилось нечто. «Ничего себе!» считанные секунды орудия справедливости предстала во всем своем величии. Куэнки Кура достался Амону в памяти его наставнике Мада, и уже успел проявить себя при зачистке базового гири, как незаменимый напарник. Форму он гигантский меч, к тому же очень тяжел даже для типа Кокако, но он прекрасно с ним управлялся. Взмахнув куру я опробовав, как оружие сидит в руке, а он примирился к воротам. «Объясниться всегда успеем, а вот человеческую жизнь никак не вернуть». Амон занес куру так высоко, что конец практически коснулся нижней части его спины и со всей силы ударил по воротам. Воздух затрясся от гулкого грохота. «УАЙ!» — вскрикал Моримины. Металлические ворота смяло и сорвалось петель. «Маримина, сэн, помните, гули сильнее людей. Мне некогда будет вас защищать, поэтому в случае опасности немедленно отступайте!» «Слышите?» Крикнул Амон и побежал напрямик к флигелю. Маримина кинулся за ним и уже на ходу насмешиво спросил. «Сильнее людей? А ты что, не человек, что ли?» Амон бросил через плечо. «Я следователь по делам гулей!» Входная дверь была заперта, поэтому он выбил ее с помощью куинки. И тут же оказался в просторном зале, составленном предметами искусства. Кое-где накрытыми тканью. Местечко всем видом говорило, что принадлежит успешному торговцу. К тому же на это намекала роскошная люстра под потолком. Здесь играла музыка, что-то из классики. Мелодию выплевал еще один антиквариат. Старинный проигрыватель. В дальней части зала открылась дверь. И в комнату бесшумно зашла молодая женщина. «Не думала, что вы так быстро пожалуете». Бледная кожа, проникновенный взгляд. Не узнать Кахару просто невозможно. Что? Амон осёкся, увидев, что нажимает в правой руке. Серебристый чемоданчик, совсем не подходящая ноша для такой хрупкой особой. Э чемоданчик-то знакомый. Амон уже видел этот куинки Что ты сделал с Тадзюсан? Вместо ответа Кахару отодвинул стоящий в глуширму за которой оказался большой стол. На нем что-то лежало, прикрытое красиво вышитой тканью, Кахара медленно потянула закрыть тканье и сняла покрывало, показывая связанного по рукам и ногам Тадзё. «Тадзё-сан!» Вырвался Амона. Тот в ответ что-то замычал, ему мешал кляп. Кахара быстро отошла в сторону, освобождая путь Амона и Моримины. Те, из вида, подбежали к столику. «Ну вот и устроил, Тадзё!» Сорвав со следователя повязку, укорил бедняга Моримины и взялся распутывать тугие узлы верёвки на запястьях. простите и спасибо!» Загородив товарищи с собой, Амон повернулся к Ахару, то да просто стояла, прижимая к груди чемоданчик Тадзё. «Что всё это значит?» — спросил он. Кексов благодарность, похвала его работе. Всё это было притворством? От этой мысли Амона замутило. Кахару, ничего не ответив, опустила голову и крепко зажмурилась. За её плечами заклубился густой туман. Амон тоже сообразил, что это, и резко метнулся к ней, замахнувшись курой. Но Кахару грациозно отпрыгнула и открыла глаза. «У нее красные глаза!» Ошеломленно выдохнула Маримине. «Кокуган!» «Ногой!» Рявкнул Амон. Восвобожденные расти клетки за спиной Кахару начали превращаться в тонкие крылья, чем-то похожие на стрекозины. И когда они полностью приняли форму, женщина вновь отпрыгнула назад, наращивая расстояние, а Амон последовал за ней. Гули Сукаку Кагу не обладают острейшей реакцией, но их атаки не очень мощные, особенно против тяжеловесных и крепких Кокако. Как раз это давало Амонус его кокако преимущество. Следователь пихнул ногой стоящую рядом двухметровую скульптуру, чтобы та перекрыла Кахару путь в сторону, и только потом со всей силы ударил курой. Однако Кахару успела прикрыться чемоданчиком. От удара по нему побежала трещина, но корпус выдержал. Куинке-чемоданчике отличаются особой от конструкцией. Они могут пережить не одну атаку, Вот только Кахару все равно задрожала, а дача от удара пришлась по ней. Женщина отскочила назад, чтобы смягчить урон. «Ать! Мой куинки взвыл Тадзьо. Амон не услышал его жалобы, для него было куда важнее разобраться с Гулем. Он опять взмахнул курой, и Кахару снова ловко выставил перед собой чемоданчик. Должно быть, именно для этого она и забрала его у Тадзьо. Обычно Гули, сражаясь со следователями, стараются атаковать первыми. Так им велит инстинкт самосохранения — Для следователя же каждая атака может обернуться ранением, поэтому они не рискуют, хотя так можно выявить слабое место Гуля. Проблема в том, что Кахару и не думала нападать. Она не пыталась ни приблизиться, ни атаковать, а только защищалась. А раз так, то схватить ее будет очень сложно. Гуля с Укако невероятно быстры. Возможно, в этом и состоял ее план. Сначала измотать Амона и только потом ударить. Но Аман немедленно отбросил эту мысль. По сравнению с другими Кагуна Укако, Дальнего действия он быстро расходует эрсиклетки. Такие гули не могут подолгу сражаться. Если Кахару лучше знает эти особенности своего Кагуны, почему она выбрала тактику из Мора? «Не думай об этом», — приказал себе Амон. «У следователя одна задача — убить гуля. А значит, надо просто атаковать. Атаковать и еще раз атаковать». Со временем Кахару выдохнется, и тогда он нанесет решающий удар. Разве не для этого он, Амон, тренировался? Амон жал длинную рукоять Куры, и огромный меч разделился в его руке на две равные половины. Кура — Куэнки-трансформер, способен легко как разделяться, так и собираться. Увидев это, Кахару в удивлении распахнула глаза. Конечно, он не дал ей прийти в себя, и, размахнувшись, швырнул в противницу половину меча, использовав ее как бумеранг. Кахару снова попыталась перекрыться чемоданчиком, но в этот раз ничего не вышло. Лезвие раскрутилось с такой силы, что выбило его из рук. «Хм...» Чамандэчик отшвырнула в сторону, а Кахара повалилась на пол. Тогда Омон, ухватившись покрепче за рукоять оставшейся половины меча, снова замахнулся, чтобы нанести удар. Но опять ничего не вышло. Из плеча Кахара вырвалось облако рассеклеток. Подхватил, унесло ее в сторону и выше, прямо на люстру. Подальше от следователя. По пути Кахара схватила брошенная Омоном Куинки и швырнул его куда подальше. Нет. Люстра под ее весом мотнулась из стороны в сторону. Экохару, схватившись за цепь, стал на ней раскачиваться. Йокагуне сильно съежился. Вместо тумана остались одни густые тучки у плеч. Очевидно, спасаясь от атаки Амона, она израсходовал весь запас эрсеклеток. «Черт!» — выругался Амон. Он упустил свой шанс, и теперь не мог ее достать. Амон даже всерьез прикинул, а не бросит ли ему и оставшуюся половинку куры, чтобы сбить противницу. «Амон, постой-ка!» — вдруг крикнула ему Моримина. Он обернулся и видел, что младший инспектор уже целится в Кахару из пистолета. «Маримина-сан, обычные пули гули не берут, только куи-пули!» «Да знаю я!» Маримина зажмурил глаза, прицеливаясь, и выстрелил. Пуля влетела прямо в Кахару, точно в цель. Кахару, вскрикнув, невольно опустила закачавшийся от выстрела цепи, потерял равновесие и сорвалась люстра. «Яблочко!» — похвалил Амон, и, перехватив поудобнее Куру, приготовился нанести последний удар. Но его опередили. Кахару еще не упала, а ее тело же изрешетил дождь из каких-то снарядов, и те были намного плотнее пуль. Амон и Маримин изумленно вскрикнули, но больше всего удивился Тадзио. «Но ну, я только включил его, еще ничего не успел сделать!» Он всего-то хотел проверить, не сломался ли его как у Каку а тот сам по себе начал обстреливать Кахару. Похоже, все эти удары и трещины в корпусе сделали оружие неисправным. Но самое главное, Кахару подстрелили. Вся в крови она лежала на полу, непрерывисто дышала. «Катараса...» Позвала она, глядя на Амуна алыми, как кровь глазами. «Прости... ты меня...» Амун так растерялся, что не знал, как ответить. Тогда она перелась взгляд на подошедшего Маримина. «Ты тоже... Кехей-кон...» «А? Откуда ты знаешь мое имя?» опешил тот. «Действительно...» «С чего это Гулю называть полицейского по имени?» Кахару не ответила. Глядя на Омона Маримина, она с трудом выдавила себя. «Это я их похитила, я их съела, они все там...» указал на дрожащей рукой на дальнюю часть зала. «Я знаю, вы меня не простите, я такой родилась, и мне не хватало смелости». Покончусь с собой. Ее глаза заблестели, но не от крови. Поэтому я продолжала жить, несет смерть другим, но... Взгляд Кахара остановился на аммоне. Познакомившись с вами, я набралась смелости. Она моргнула, из уголка ее глаза скатилась слеза. Я молюсь, чтобы настало будущее, к которому стремитесь, Катара. «Сан!» И тут ее Кагун окончательно расселся. С закрытыми глазами Кахару выглядел совсем как человек. «Постройте мир, где мы не будем рождаться». Прошептала Кахару. На секунду показалось, что это ее заветное желание. Игуль, разделивший мечту следователя ККГ, умер. А муж же в полной растерянности остался стоять и смотреть на Кахару. «Что все это значит?» «Может, буквально то, что она сказала?» Пробормотал стоящий рядом Маримине. Он смотрел на мертвую с грустью. «Никто из живых существ не хочет умирать. Даже гули Вот она выживала как могла. Хотя приходилось есть людей». «Не поэтому она мечтал чтобы в этом мире не осталось Гулей?» «Амонсан, пойдем в ту комнату. Вдруг там найдутся ответы, а?» Предложил Маримине. И они двинулись в другую часть зала. Это был скорее чулан, чем настоящая комната». Вдоль стен тянулись два ряда полок, на которых стояли красивые квадратные коробки не больше 60 сантиметров шириной. Мэри снял с полки ближайшую. «Смотри!» На ней стояло имя Майхирана. «Так звали хозяйку заколки!» — воскликнул матч-инспектор. Поставив коробку на пол, он с волнованным видом поднял крышку. Внутри лежали школьная форма, сумка и другие личные вещи. Вот что было на Майхирана в день исчезновения. Но кроме одежды и личных вещей... Кости, не волосы. На дне лежал полиэтиленовый пакет с костями и волосами. Размеры костей как раз подходили молодой девушке. Осмотрев первую коробку, Маримин одвинулся вдоль полок, проверяя надписи на других. «Еще одна... Не еще! Все это имена пропавших старшеклассниц!» Внезапно он остановился, и осененный какой-то мыслью вскинул голову, после чего бросился к самой дальней полке. и схватил лежащую там коробку. Увидев написанное на ней имя, он замер. «Маримино-сан?» Осторожно позвал его Амон. Но тот не услышал, а дрожащей рукой потянулся к коробке. Поднял крышку и заглянул внутрь. Затем вынул по очереди кости и волосы, одежду и записную книжку. Лицо маримины исказилось, и у него вырвалось. «Харука!» «Харука. Амон уже видел это имя». Именно оно было написано на листовке с информацией об исчезнувшей 18 лет назад девушке. Харокосета. «Маримин Исан», — прошептал Амон. Тот прижал к груди останки давно умершей девушки. И весь как-то сжался, скорчился. И тут все детали сошлись. И та листовка, которую, казалось, написали от руки. И упрямство Маримины, который расследовал дело вопреки начальству. А еще та вскользь брошенная фраза, когда Амон показал ему листовку. Давненько я ее не видел. не просто так добавок маримина раскрыл наййденую в коробке записную книжку с красочной очень девчачьей обложкой из него выпала фотография на ней были два улыбащегося подростка харока ста еще очень молодой но узнаваем из первого взгляда маримина двор поместья у цуми гудел на место происшествия прибыли следователи по делам гули полицейские амон кун маримина кун подбежал к ним наки Заметив Тадзё, он немедленно рванул к нему и с размаху отвесил подзатыльник. «Ты что устроила а?» «Простите!» Со слезами на глазах пробормотал Тадзё. Маримина вклинился между ними. «Ну-ну, будет вам. Это все-таки благодаря ему мы оказались здесь. И самое главное именно он добил гуля». «Правда же, Эмон С нажимом спросил он. «А?» На секунду растерялся тот, но быстро собрались, что Маримина хочет прикрыть Тадзё, чтобы бедняги не слишком досталось. «Ну, да». «Чего-чего? Тадзио добил Гуля?» сомнение переспросил Янаги. «Все верно?» — кивнул Амон. Янаги нахмурился и шумно выдохнул. «А что с твоим Куинке?» — спросил он. «На него смотреть больно. Его теперь только бутиль». Тадзё побелел. Ему явно не хотелось признаваться, что Гуль забрал у него чемоданчик и использовал в качестве щита. «Янаги сан вмешался Амон. «Мы не можем найти экономку. Женщину лет пятидесяти. Зовут Отакадзе». «Учитывая, что она присматривал за Кахару Цуми, которая оказалась гулям, есть вероятность, что она тоже гуль». «Понял. И они медленно разошли ориентировку. И еще нужно проверить приемного отца». «Хорошо. Однако трудно поверить, что та барышня была на самом деле гулям. И я ничего не заподозрил. Я самому еще учиться и учиться». Инаки пообещал, что дальше сам со всем разберется. Разрешил Марьямину и ОМОНу покинуть территорию особняка. Младший инспектор предложил довести ОМОНа до отделения. И тот согласился». Всю дорогу они ехали молча. Маримин рулил как ни в чем не бывало. А вот Амун никак не мог выбросить из головы то, как исказилось от муки лицо Маримина. «Чего уставился?» Вдруг спросил инспектор. Амун и сам не заметил, что уже долго буравит взглядом его профи. «Прошу прощения», — сказал он и отвел глаза. Маримин усмехнулся и неожиданно выдал. «Она была моей девушкой. В тот день мы вдвоем пошли на фестиваль фейерверков. Было уже поздно, и я предложил проводить». Но она почему-то отказалась. Сказала, что сама дойдет. И больше я ее не видел. Амона не знал, что можно на такое ответить. Полиция толком ничего не расследовала. Продолжил Моримина. Поэтому я сам стал полицейским. Думал, смогу все выяснить в одиночку. Детские мечты, но не знаешь ли такие. Я надеялся найти виновного и сам его прикончить. Казалось, что мечта Моримина сбылась. Месть свершилась, и ему должно стать легче. Но младший инспектор почему-то не выглядел радостным. А когда начал работать в полиции, понял. отмещение расплата — это все чушь собачья. У всех преступников свои мотивы. Если углубиться в самую суть, получается, что все они сводличные счеты. Кто-то тебе что-то не так сказал, что-то тебе не так сделал. И люди, получив порцию негатива, начинают ранить и обижать всех, кого только видят. Он крепко жал роль. В какой-то момент мне вдруг подумалось, что когда-нибудь жажда мести сожрет и меня, и я заврусь. И мне стало страшно. Я всегда хотел ловить преступников, чтобы прервать этот порочный круг. Но сейчас...» Помолчав, он с большим трудом договорил. «Сейчас мне страшно жаль эту Кахару. Как представлю, что бы я делал родить Гуля? Хотя следователю по делам Гули наверняка это неприятно слышать. Прости», — добавил он, и больше уже ничего не говорил. Амон задумался. Наверняка Кахару просматривал личные вещи похищенных девушек, включая записную книжку Хару Хисете, хранящую не только фотографию ее и Маримина, но и воспоминания о нем. Возможно, она узнала в полицейском, который расспрашивал ее, повзрослевшего юношу со снимка, и ведомое чувством вины оставила перед участком заколку, чтобы он поймал ее и таким образом разорвал созданный ее порочный круг. Вскоре после закрытия дела Кахару Уцуми, центр отправил восьмой район новых следователей, И временное на назначение ОМОНа подошло к концу. Но с ему вернуться в отделение 20-го района, как на него налетел, захлебывающийся восторгом, Сейда Токидзава. «Омон-сан, я слышал, что вы ликвидировали Голя, которого даже в списке подозреваемых не было!» Мне помогла полиция. «Не скромничайте! Вы положили конец настоящему чудовищу, который охотился с юными девушками! Это так круто!» Жав кулак жаром, выпылил Токидзава. Его переполняла гордость. «Я тоже наслышан о твоих успехах, Катаро-кун!» Похвалил его Кёвский ходзи всегда спокойный рассудительный следователь, известный своими боевыми навыками. «Инаги-сан, очень тебя хвалил. Ты можешь этого не осознавать, но твои действия помогли многим людям». Слова младшего следователя особого ранга пронзили Омуна в самое сердце. Он склонил голову и поблагодарил коллег. «Спасибо большое». Но тут он заметил, что кое-кого не хватает. Человека, чьи реакции, вечно ставят тупик. «А где Дзюдзо?» Он со следователем Синахарой. Синахаре-сан? Да, Синахаре-сан все еще не оправился от ран, поэтому не может учить Дзюдзе практической работе и вбивать в него теорию. Как следователь, Дзюдзе был еще очень зеленым. Мало того, что он не оканчивал академию, так ему вечно мешали его дурные замашки. Амон вдруг понял, как же сильно уважает Синахару. Тот, будучи прикованным к больничной койке, все равно нашел способ, как получше распорядиться временем. Насчет кролика. Начал Ходзе. Кролика? мы что-то узнали?» — встрепенулся Амон. На ходе, к сожалению, помотал головой. «Нет, о нем с тех пор ни слуху, ни духу. Так тихо, что даже не по себе». «Ясно». Амон сел за рабочий стол и на долгое время зарылся в отчеты. Их накопилось предостаточно. И все касались происшествия которые случились в 20-м районе, пока Амон отсутствовал. Вскрытие Кахаро показала что следы биоматериалов на заколке принадлежат ей. Всех ее жертв за все годы нашли и индифицировали по костям и волосам из коробок. К сожалению, допросить приемного отца Кахаро, Йодзиро Уцуми, так и не удалось. Ему стало хуже, и его перели в палату интенсивной терапии, а Атакадзе как под землю провалилась. Как этот вымогатель из переулка. Но факт оставался фактом. Кахаро похищала и поедала девушек. И все же Амун не чувствовал никакого удовлетворения от того, что раскрыл это старое дело. Что-то мешало радоваться. Я молюсь, чтобы настало будущее, к которому вы стремитесь, катарасан Алые глаза, струящиеся по щекам слезы. И такие необычные для Гуля слова. Кахару чем-то напоминала глазную повязку. В вечерах первой встречи он тоже плакал. «Прошу вас, уходите. скорее же». Амон встал за стола, подошел к окну и опустил взгляд на росшие вдоль дороги деревья. «Нет. Гуля, эти чудовища в масках лишь портят мир. Вот истина, и она непреложна». Но что если истина одинаково не для всех? Тем более ему вспомнились слова Моримины. Когда Мон сообщил, что возвращается в 20 район, тот сказал, «Может, Кахару Цуми была голем, но я почему-то не могу свалить вину на нее. Я продолжу искать то, что застыло поступать ее таким образом. А то, если чего понадобится, обращайся. С радостью помогу!» Добавил он, и тепло улыбнулся. амон Мон искренне понимал, зачем Моримины пытается продать убийцу своей любимой. Но осуждать его почему-то не мог. К тому же желание поговорить с глазной повязкой крепло в нем с каждым днем. А вдруг, если не побеседуют, Амун поймет нечто такое, что всегда выпускал из виду. Не обязательно себя найду». И, хлопнув себя по щекам, Амун засел за работу. Некогда было прохлаждаться.